Глава 13 Настал мой черед показывать Гергатулу, что не он один умеет виртуозно обращаться с огромным оружием. Крушитель в моих руках начал свой танец. Встречая все выпады секиры и даже успевая контратаковать, на орке уже практически не осталось брони, да и я был не в лучшем виде. Доспех, созданный камнем, не имел зачарования, и поэтому лезвие секиры оставляло на нем глубокие зарубки – «Но это лишь броня, которую всегда можно починить, а вот на теле у меня не было ни одной царапины, как и у Горготула. Если его тело было невосприимчиво к физическому урону, то я пользовался доспехом духа, вливая в него очень много энергии. Очередная стычка, в которой мы получили еще по несколько ударов, и горготул разорвал дистанцию, отскочив от меня метров на десять». «Не ожидал, что никчемный человечишка окажется настолько силен», – пробасил Орг. Я даже не стал торопиться и нападать на него. Решил послушать, что же хочет мне сказать будущий труп. Уверен, что он уже прекрасно понимает, что не сможет победить в этом поединке. Признаю твою силу. Для меня будет честью убить столь сильного воина. На пути повелителя орков должны вставать только такие, как ты, человек. Даю слово, что твоя семья не будет ни в чем нуждаться, а твои дети вырастут среди настоящих воинов Орды. Я даже опешил от подобного заявления. Оказывается, дядя совсем не понимает, в какую задницу он попал. Но ничего, сейчас я ему все популярно объясню. Рывок на максимальном ускорении. Лезвие крушителя покрыто тончайшей огненной полосой, в которую я вложил больше половины своего энергетического запаса. Стихия там настолько концентрированная, что должна превратить горготула в пепел от одного прикосновения. Вот я уже был возле орка и собираюсь превратить его в кучу пепла. И в этот момент ощутил сильнейшую опасность. Показалось, что сердце пропустило удар. Остановиться я уже не успевал, поэтому бросился в сторону, буквально зарываясь лицом в песок. В этот момент вся арена подпрыгнула и раздался хлопок, словно самолет преодолел звуковой барьер, а следом за хлопком последовал рев, которому позавидует даже Лерна. Пару мгновений мне потребовалось, чтобы оказаться на ногах и развернуться, а потом выругаться и помчаться к ближайшей стене. Просто срань, которая сейчас стояла на месте Гаргатула, имела охренеть, какие длинные руки, и, по моим прикидкам, не сможет достать меня только у стены. Это что же произошло с орком, что его так разворотило? В одно мгновение Гаргатул вымахал на десяток метров во все стороны. Это так действуют в те свитки? «Нахрен тогда их? Мне подобное точно не нужно. Превращаться в непонятную кракозябру я точно не собираюсь». Какие-то уродливые наросты покрывали обширное тело орка, словно горбы верблюда выросли у горготула по всему телу. Такой своеобразный ежик из горбов получился. Голова орка слилась с телом, и можно было лишь схематично обозначить ее. Вон торчат два глаза, размером с пятилитровую кастрюлю, причем кастрюлю с борщом, так как глаза были налиты кровью. Под глазами имеются два темных провала ноздрей, из которых сочится нечто отвратительное, и сочится прямиком в воскаленную беззубую пасть. Вместо зубов там что-то вроде пластин. Думаю, если попасть между этими пластинами, мало не покажется. Получится отличный фреш из Вайма. Кожа горгатула больше всего походила на камень, а конечности превратились в какой-то абсурд. Руки, растянувшиеся метров на 30, и коротенькие ножки, которые не было видно вообще. А судя по тому, что это нечто медленно, но все же двигалось, ноги там имелись. В одной из рук была зажата секира, которая теперь выглядела очень смешно. Похоже, что это истинный облик Горгатула, который он скрывал от всех. И вот сейчас решил, что мне хватит инфаркт от его вида, и таким образом он выиграет? Наивный. Думает, превратился в какую-то хрень неведомую и сразу станет намного сильнее? Да мне сейчас с ним будет гораздо легче справиться. Не хотел я раньше времени показывать свои магические способности, но без них поединок может слишком затянуться. Зрителей уже хватит, они увидели достаточно. Хотел сделать красивый кулон и зорка, теперь не получится. На арене точно не будет столько песка. Ну и ладно. Вытянул руку в сторону ковыляющего ко мне чудовища и щелкнул пальцами. В этот же момент с неба обрушился столб электричества. Тысячи молний ударили в Гаргатула, полностью скрыв его. По глазам тут же резанула ослепительная вспышка, а грохот молний заглушил все остальные звуки. И все это из-за того, что в атаку я вложил оставшиеся силы, запоздав с их восстановлением всего на мгновение. «Чуть сам себя не прибил, герой!» – раздался голос Титы, которая насильно провела слияние, чем быстро помогла справиться с последствиями удара. Я тут же разорвал нашу связь, надеясь, что никто не заметил произошедших со мной изменений, что стихия смогла меня прикрыть. Если раньше я ощущал себя джедаем, когда бил молнией, то сейчас настоящим богом. Зевс, сошедший с Олимпа. Теперь постараться не наделать детей от смертных женщин – И вообще все будет в шоколаде. А вот у горготула ничего подобного уже не будет. Его уязвимость к стихийной магии оказалась ахиллесовой пятой. Как только исчезли все последствия ярчайшей вспышки, я смог увидеть отлично пропеченного горбуна посреди каких-то кристаллов, полученных из печенного песка. Хм, а я думал, что получится стекло. Хреново из меня физик. Зато отличный победитель боя между претендентами. Вон уже и зрители начали отходить, а повелители и вовсе смогли защититься. Благо, что я был заслонен от них столбом молний. Они точно не могли увидеть моего преображения во время слияния. Еще несколько секунд висела тишина, а затем трибуны взорвались радостными криками. Уверен, что они даже не могли представить себе подобного. Зрелище вышло отличное. «Победил Вайм!» Теперь ему предстоит встретиться с победителем следующей пары претендентов. Вновь появился Баскинт и начал вещать на всю арену. Поединок начнется сразу после того, как арену приведут в порядок. А это будет совсем скоро! Стой! Заорал я сателлиту, пока он снова не исчез. Могу я забрать себе оружие Горготула? Ему оно все равно больше не нужно. Ну а чего? Отличная секира. Я смогу найти ей достойное применение. Если сам не стану использовать, то подарю кому-нибудь. У меня в силе есть одна клыкастая воздыхательница. Она точно оценит подобный подарок». Баскинт не имел ничего против, и Секира Гаргатула отправилась в пространственное кольцо. В отличие от своего прошлого хозяина, она не пострадала от буйства стихии. «У нас все готово», – сказал батя, когда мы оказались в специальном помещении, отведенном для победителей. Моих сопровождающих отвели туда после боя. Здесь был накрыт стол и имелось все необходимое, чтобы отдохнуть после боя, а еще открывался отличный вид на арену. Как сказал наш сопровождающий, не исключено, что кто-то из повелителей захочет переговорить со мной. Но будет это только после окончания второго поединка, который скоро должен начаться. И я также смогу его посмотреть, что было большим плюсом». Неважно, кто там выиграет, но я уже буду знать, на что способен мой противник. В таком случае можете начинать действовать сразу, как закончится второй поединок. Ольгар будет пользоваться магией. Может, даже попробует повторить мой удар. В общем, когда что-нибудь подобное будет, тогда и начинайте. Расспрашивать ни о чем я не стал. Все члены отряда Бати были сейчас рядом с нами, хотя я и не уверен, что это действительно они, а не отличная иллюзия. Лерна помогала нам избегать лишнего внимания Баскинта, его проекция сейчас занималась приведением арены в порядок, где самым сложным оказалось убрать с нее тело Гаргатула. Он полностью оправдал свое прозвище после смерти, превратившись в камень. Примерно через час арена была в первозданном виде, и Баскинт объявил о начале второго поединка. «Ульгар против Зергула». Как-то меня сразу напрягло имя неизвестного претендента, и напрягло вполне оправданно. На арену вышел мой Зергул, тот самый, чей дух я отпустил после помощи с джиннами. Да и в том, что это именно он, не было никаких сомнений. Зергул появился на арене, выйдя из портала. Понятия не имею, каким образом ему удалось обрести материальную оболочку, но факт остается фактом. Портальщик снова встал на моем пути. Я уже не сомневался, кто выйдет победителем из этого боя, как и в том, что я потеряю союзника, а вместе с ним и кучу возможностей. Кай, срочно нужна твоя помощь. Передай Зергулу от меня привет, и плевать, какую реакцию это вызовет у других повелителей. Скажи портальщику, что Гульдан должен остаться жив. Кай просто кивнул и, развоплотившись, отправился на арену. Его кандидатура отлично подходила на роль посланника к Зергулу, по сути, без помощи Кая, а вернее, сущности, что в тот момент взяла над ним верх, возможно, нам и не удалось бы одолеть бывшего повелителя силы. Несколько секунд томительного ожидания, и Кай материализовался прямо перед носом у Зергула. Орк не растерялся и тут же попытался уйти в очередной портал, но Кай был готов к этому и ухватил его за руку, притянув к себе. А потом начал что-то быстро говорить. Понятия не имею, что конкретно он говорил Орку, но по лицу последнего было видно, что слова явно доходят куда нужно и отлично действуют. «Что ты себе позволяешь?» Появилась передо мной проекция Баскинта и сразу же начала качать права. «Немедленно убери с арены своего духа, или я буду вынужден принять самые жесткие меры!» Только мне было совершенно не страшно. Кай уже сказал все, что хотел, а за спиной проекции возникла разгневанная дракониха. Даже я ощутил жажду убийства, что исходило от нее. А уж Баскин и вовсе весь побелел. Ха, не думал, что мифрил может быть белым. А еще что проекцию возможно испугать, но у Лерны это отлично вышло. Она только собрала что-то сказать, как Баскинт исчез. А через пару секунд вернулся и Кай. Уверен, что Зергул прислушается к твоему совету. Можешь не переживать, Ольгар останется жив. Для меня это было вполне достаточно. И плевать, что на арене появился Тифрид. Командир Мифриловой стражи сразу же направился в мою сторону, а Баскинд продолжил вещать, словно ничего не произошло. Только на него уже никто не обращал внимания. Для всех присутствующих гораздо интереснее было то, для чего здесь появился повелитель великанов. Разборки оказались очень быстрыми. Просто сказал Тифриду, что хотел поздороваться со старым знакомым, передать ему мое приветствие и напутствие. И ни капли не соврал. Уверен, что Кай донес до Заргула, что с ним может случиться, если Ульгер погибнет. Что еще, как не напутствие, это может быть? Он столько просидел у меня в духовном хранилище, что можно считать нас закадычными друзьями. А еще я его освободил, хоть мог навсегда сделать своим рабом, Но ничего, теперь у меня появилась еще одна возможность это сделать. Заполучу себе личного перевозчика. Для этого ему как раз нужно будет умереть во второй раз, во время финального поединка. Или он рассчитывает, что сможет победить наивный. С момента нашего боя я стал намного сильнее. Про магию и говорить нечего. Теперь все его порталы для меня не представляют опасности. Нужно всего-то лишь создавать дистанционные атаки, и забрасывать их в порталы. Это будет бойное истощение. У кого первого закончится энергия, тот и проиграет. И здесь Зергул со мной не тягаться. Чем он вообще думал? Мог бы сразу отказаться, когда увидел меня в качестве одного из претендентов на место повелителя орков. В силе я уже один раз забрал у него этот титул, а в Баскинте не позволю получить его». «Ты знаешь этого орка?» – спросил батя, когда Тифрит ушел от нас, так ничего и не добившись. Дал ему слово, что подобное не повторится, и этого оказалось вполне достаточно. Великан отправился к другим повелителям. «Знаю, именно у него я забрал титул повелителя Орды, который позволил нам так просто попасть на земли Орды и оказаться в их столице. А еще Зергул достаточно много времени провел в качестве моего раба, и я освободил его совсем недавно». Понятия не имею, каким образом он вообще здесь оказался, но... Я просто развел руки, и этого оказалось вполне достаточно. Василий Иванович кивнул мне и переключил свое внимание на арену, а там уже все было готово. Баскинт в этот раз решил оторваться по полной и трепался без остановки. Его даже начали освистывать с трибун, да и повелители явно выражали свое недовольство, начав что-то выкрикивать из своей ложи. А вот мне подобная задержка была только на руку. Мы, с Каем в четыре руки, принялись рисовать печати призыва, подчинения и еще кучу других, чтобы вернуть духа портальщика. Он сам сделал этот выбор и не захотел отправляться в мир духов, а теперь так просто не получится от меня свалить. Придется Зергулу трудиться в поте лица. Тем временем поединок уже начался, но я практически не видел его, лишь изредка поднимал голову. И в эти моменты ничего интересного не было. Ульга рассыпал Зергула множеством техник, но не мог ничего противопоставить порталам, чтобы поглощали любую атаку, а порой и перенаправляли их на Ульгара. Поединок закончился вполне предсказуемо. Зергул выиграл, тупо дождавшись, когда у Ульгара закончатся силы. Магические. А вот физических у него было еще вполне достаточно. Ульгар выхватил два меча и кинулся в рукопашную. И тут Зергул использовал свою вторую особенность. Создал множество собственных копий, которые быстро запинали Ульгара. Как бы ни был тот искусен в обращении с оружием, но против такой толпы не попрешь без магии. Мораль сей басни такова. Толпою гасят даже льва. «Ты знаешь, каким образом можно заблокировать пространственную магию?» — спросил я у драконьхи, когда Зергул отозвал своих клонов и заявил, что не станет убивать своего противника. При этом он смотрел в мою сторону. «Я без проблем могу это сделать, если мне не будет мешать Баскинд. А в том, что он будет мешать, я уверена. Этот трус боится встретиться со мной лицом к лицу, а вот так нагадить из-под тяжка запросто». «Если ты сможешь заблокировать магию Зергула...» то я могу организовать тебе встречу с Баскинтом. Этого будет достаточно в качестве платы?» Дракониха согласилась, не раздумывая ни секунды, так сильно она хотела покидаться с сателлитом. «Если я смогу устроить ей встречу с Баскинтом, то она готова заблокировать хоть весь город. Ради этого даже готова сотрудничать с Батей и остальными». Это было очень громкое заявление. «Нужно приступать к осуществлению плана дерзкого похищения». «Боря, настало твое время!»